Глава 36. Тайдзи. Внутренний стиль Ушу, стиль Удан. Традиционные техники монастырей Удан по управлению внутренней энергией Ци через практику Тайдзи Цигунь Медитация обратимся к хорошо сложенной статье на сайте .народ ру Уданское направление Ушу. В центре Китая На северо-западе провинции Хубэй имеется горный массив. Изначально эти горы назывались Тайхэшань, горы великого покоя. Но после того, как монах Джен У, постигнув дао, на глазах вознесся на небо, их переименовали в Уданшань, горы становления У. После смерти основателя династии Мин. Поскольку наследник умер еще раньше, в Китае началась борьба за престол между Цзаньвэнем и Юнлэ. Последний победил, но ходили слухи, что Вэнь не погиб в сражениях, поэтому обеспокоенный Юнлэ отправил доверенного с войсками под предлогом посещения Даоса саньфэна объездить на суше все города и поселки и найти, где осел Вэнь на срок удал 4 года. На втором году правления Юнле прошел слух, что Цаньвэнь убежал за море, и Юнле послал войска в морской поход. Армада дошла до Индии, Шри-Ланки и Восточной Африки, но безрезультатно. Поисками на суше и на море занимались 21 год. Лишь тогда император успокоился. Однако слух о том, что император посылал доверенного человека на поиски Джань Саньфэна, просочился в народ. Чтобы обмануть народ, император приказал набрать 300 тысяч человек и построить в Уданских горах даосские храмы, на что выделил несколько миллионов лянов серебра. С тех пор в народных преданиях Джань Саньфэн стал модной фигурой, а горы Удан — Центром даосизма. Когда в XIX веке Ян Фукуй разработал свою систему тайцзицюань, то один из его учеников приписал создание системы человеку по имени Ван Юэ, которого ошибочно назвал учеником чан Санфэна. Дело в том, что одного из учеников Чан Саньфэна звали Ван Цзун, и за сходства имен и произошла путаница. Однако вскрылось это лишь полтораста лет спустя, а за это время успел пустить корни слух о том, что три так называемых внутренних стиля ушу – тайцзицюань, синицюань и богочан – были созданы в горах Удан. А теория внутренних систем была разработана Джан Сен Фэном. Реальные места создания этих стилей от гор Удан довольно далеки и по своим боевым принципам они сильно отличаются от прочих стилей уданского направления. Однако большая концентрация даосских монастырей в горах Удан действительно привела к тому, что здесь образовались свои стили ушу, которые объединяют под названием уданское направление. Первые упоминания об уданских стилях относятся к XVI веку, когда Джан Сунцы основал свой стиль Нейдзя кулак внутренней семьи и противопоставил его шаолинскому стилю. В XVII веке генерал Ван Чжэнань, отказавшийся служить маньчжурской династии Цин, удалился в отшельничество в северную часть провинции Джэцян, где успешно пропагандировал систему боя Удандао, путь гор Удан, среди местных чиновников. В настоящее время самым типичным уданским стилем Считается Удан Таи Усин Цинпу — захваты и набрасывание пяти первостихий и великого одного с гор Удан. Коротко называемый Удан Цюань – кулак гор Удан. Стиль был создан даосским наставником Джан Шоу Сыном где-то в конце 15 века. В стиле 23 приема. Тренировка делится на тренировку шагов и тренировку рук. Существует 35 методов действий руками и 18 методов перемещения. Победа достигается за счет захватов, набрасываний и блокирований. Ноги шагают по дугам, перемещения идут по извилистым змеиным траекториям. Усилие прикладывается по спирали, упор делается на трансформацию усилия, а не на грубую силу. Как и в других даосских системах, в этом стиле параллельно прорабатывают методы ведения боя и методы оздоровления тела. Другими известными уданскими стилями являются куньмэцюань – кулак врат пустоты, юймэнцюань – кулак врат рыбы, в стиле дзюгун – шибатуй – 18 ног 9 дворцов, основными являются удары ногами. Для каждого метода есть как способ одиночной тренировки, так и способ тренировки в паре. К уданскому направлению также относятся такие стили, как Уцзи Цуань, кулак беспредельности, Яудзи Цан длинный кулак ястреба, Юан Джоу Цуань, кулак трущей обезьяны, спрятавшийся у земли, Любу (Саньшоу) Шоу, приемы поединка шести шагов. Очень популярным стилем является Удан уданские методы действия мечом цзянь). Меч Дзянь является одним из атрибутов даосского монаха, участвовал в религиозных церемониях. Неудивительно, что он попал в разряд табельного оружия. Этот комплекс можно тренировать в одиночку, но существует и детально разработанный вариант комплекса Уданцзянь для двух человек. Кун Мэнь Цуань. стиль, распространенный в провинции Хубэй. В конце династии Мин, в начале династии Цин. В уезде Дае плотник Сунь Тичан изучил это искусство Удаоса по прозванию Святой Цитянь. Юймэнь Цуань. Стиль назван так потому, что выброс силы в стиле подобен тому, как бьется рыба. Другое название Бан Ли. С силой налететь на пять пиков. Так говорят потому, что в атаке сила может выбрасываться через пять частей тела, голову, плечи, локти, ягодицы и колени. Таи Усин Цюань Сегодня стал известен благодаря Сингару Пусюаню 1903-1985 годы жизни, который в 1980 году продемонстрировал его на фестивале Ушу в Таюане, и сам Пусюань изучал этот стиль с 1929 года в горах Удан у Даосали Хайлине. Удан Дзянь. Легендарным основателем этого искусства боя мечом Дзянь считается Даос Джан Саньфэнь с полуострова Ляодун. Когда он занимался самосовершенствованием в горах Удан, он якобы также преподавал искусство боя без оружия и с оружием. Тайные методы наработки с гору Дан: раздвигать цветы и ловить бабочек. Наработка из школы Дзюгун багаумэнь непрерывное движение между стволами деревьев.